Были ещё в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли с сапогами, но жили они в 2 км от города, в своём корпусе и вели, по мнению баклажан, жизнь загадочную и даже легендарную. И полицц завидовал кадетам их голубым погончикам с наляпанным по трафарету жёлтым александровским вензелем их бляхам с накладными орлами но лишённый по воле отца возможности получить воспитание воина сидел в гимназии получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела в третьем классе полит остался на второй год Как-то перед самыми экзаменами, во время большой перемены, три гимназиста собрались в актовый зал и долго лазили там с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зелёным сукном, тяжёлые малиновые портьеры с бамбушками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорви голова, радостно плюнул в вазон с фикусом. И Палит и третий гимназист Пыхтеев-Какуев чуть не умерли от смеха. А фикус ты можешь поднять с почтением, спросил Палит. "Ого", ответил Силач Совицкий. "А ну подними". Совицкий сейчас же начал трудиться над фикусом. "Не поднимешь", шептали и Палит, с Пыхтеевым, какуевым. Совицкий с красной мордочкой и взмокшими, нахохленными волосами продолжал напрягаться у фикуса. Вдруг произошло Самое ужасное. Савицкий оторвался от фикуса и спиной он налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра I Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на мигом притихших гимназистов и благословенный... постояв секунду под углом в 45°, градусов, кинулся головой вниз, как пловец в реку. Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодее товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев к Какуеву. Кто же теперь будет воробьянинов? спросил Савицкий. А это не я разбил, быстро ответил Епалит. Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место, нос не приставал. Тогда Савицкий пошёл в уборную и утопил нос в дыре. Во время греческого в третий класс вошёл директор Сизик.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 зубрили преданно смотрели в глаза сизика взгляды их выражал горькое сожаление о том что они не знают имени преступника пожор повторил директор имейте в виду господа что если в чечене чаша виновный не шажнайша весь класс будет оставлен на второй год те же которые щидят второй год будут исключены Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому слова его вызывали страх. Конец урока прошёл в полном смятении. Грека никто не слышал, и полиц смотрел на Савицкого. Сизик врёт, говорил Савицкий грустно. Пугает. Нельзя всех оставить на второй год. Пыхтеев какую вплакал, положив голову на парту. «А мы-то за что?» — кричали зубрилы, преданно глядя на грека. «Ну, дети, дети, дети!» — взывал грек. Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один пыхтеев, как уев. Доведенные до отчаяния зубрилы рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния. зубрила Мурзик, прочёл молитву после учения: благодарим тебя, создателю, и кай от горя. После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканого Пыхтеева Какуева, пошёл искать Ипалита, но Ипалита нигде не было.